Девяносто шестое. Февраль девятнадцатый. Если течение общего блага не совпадает с личным, и личное терпит ущерб, будем ли радоваться, если общее благо преуспевает? Что предпочтем? Чашу общего блага или чашу личного блага? Впоследствии они сольются вместе, и антагонизма не будет. Но личные интересы всё же придётся ставить после интересов общих. Проблема личного и общего глубока. Великая жертва называется таковой, потому что индивидуальность её всегда находилась на великом служении человечеству, и личного ничего не было в жизни её. Всё совершала своими эволюции человечества. Каждое воплощение имело свою сверхличную задачу. Эта задача не совпадала с интересами личности обычно личность страдала в этом случае личность надо понимать не как самость которая убита но как земное выражение как форму человеческую носителя высшей индивидуальности на земле плоть тяжко страдала при исполнении некоторых задач села терзали личность приносилась в жертву общему благу В этом заключается сущность великого служения. Личность, распятая на кресте материи, приносится в жертву интересам общечеловеческим. Служение надо понимать широко. Светить излучениями ауры даже при полном отсутствии внешней активности будет уже служением свету. А самая ярая деятельность при излучениях тёмных не будет сознательным служением свету. И тёмный служит эволюции, когда-то его хочет учитель, но это не есть служение сознательное. На известной ступени происходит борьба личного с общечеловеческим. Дальнейшее продвижение зависит от того, что победит. Культ себе служения самый распространённый. Архад служение личному благу заменил на служение благу общему.